Издательство «Самокат» представляет книгу Нины Дашевской «Я не тормоз». Игнат, ешь медленно, жуй, Игнат. У тебя 32 зуба для этого. 28, говорю я. Правда, 28, я считал. Я и сам себе говорю, ешь медленнее, потому что съела сидишь, а остальные еще жуют. Ну, если один дома, то нормально, поел и пошел. А если люди? Сидишь, а они едят, едят. Ну, тогда достаешь телефон, потому что скучно же смотреть, как другие едят. Папа меня страшно ругает за телефон этот, но он редко дома бывает. А в школе я стараюсь есть один. Но тут у маминой подруги Жени был день рождения. И она нас с Лёвкой тоже взяла. И вот тут я говорил себе, ешь медленнее, но не получалось медленно, вкусно ведь. А Женя, эта мамина, всё говорила, а, ты уже всё съел, растущий организм, я тебе ещё положу, я отбрыкивался, а все всё равно. А потом ещё торт. В общем, я объелся, как никогда в жизни. Там один дядька за столом смешное рассказывал, а я даже смеяться не мог. Никогда в жизни не буду столько есть. Люди в некоторых странах вон голодают, а я продукты перевожу. Левой, правой. Самые лучшие на свете ролики эти. На них у меня голова проветривается. Лечу, рассекаю... Воздух свистит, я чувствую его в воздух. Только не наушники, это не люблю. Тогда я теряю окружающий мир, и страшно. И потом отвлекает. Наушники я люблю дома. Будто отгородился ото всех и сидишь один со своей музыкой. А на улице не люблю уши затыкать. Я люблю город слышать. Я его люблю, город свой. На роликах очень круто по нему левой, правой. Если бы только машин поменьше. Я читал в Стокгольме так. Машин мало, и все на велосипедах. Но велосипед у нас негде хранить. И поднимать неудобно на девятый этаж. А самокат или ролики, пожалуйста. Я решаю обычно так. Если мне потом в метро, то лучше самокат. Если же можно без метро, то ролики проще, быстрее. Но это если лестниц нет на пути. Вообще можно будет исследовать, что лучше. Самокат против роликов. Когда-нибудь займусь. В школе можно. Там часто времени полно. Ну, если не забуду. К доске пойдет... Зайцев. Все вокруг тихонько хихикают. Ну и что? И что? Сколько уже можно? Надоело. Иду к доске. Решаю задачу эту, простая. Игнат, куда ты торопишься? На поезд опаздываешь? Я не тороплюсь, пожимаю я плечом. Я как всегда. В общем, пропустил я действие. Ну и что, ответ-то правильный. Я в голове уже, потому что сосчитал. И забыл записать. Руки у меня не успевают за головой. Ладно, говорит она. Пять с минусом. Хотя вообще это ошибка. Ответ же правильный, говорю. Решение тоже имеет значение. Мне нужно видеть, как ты мыслишь. Еще чего. Чтобы кто-то видел. Мои мысли, мое личное дело, нечего. Ох, Игнат. А почему тебя в журнале нет? Потому что я не Зайцев, а Волков. Говорю в стотысячный раз. Никогда не запомнят, я уже не поправляю. Иду на свое место и задеваю ведро. Оттуда вываливается швабра и лупит меня по голове. Опять. Это мои грабли, швабра эта. Зайцев, тебе самому не надоело в классе клоуном быть? Я Волков, говорю я. Вот скажите. Это такие похожие фамилии, да? Заяц и волк. Это совсем-совсем одинаковые звери, да? Или мне не подходит фамилия волков? Может, если бы я был брюнетом, меня не звали бы Зайцевым? А так, волосы желтые, дурацкий цвет, как у Иванушки-дурачка. Желтые и торчат. Первый день голову помоешь нормально, а на второй уже будто сто лет не мыл. Я пробовал стричься коротко, вышел ужас. Будто один нос на лице торчит. Причем на чужом каком-то лице. Лучше уж так, как есть. Отрасли и нормально вроде. Лицо не очень видно. Но зайцы же белые или серые русаки там. Ну, разве бывают такие желтые? Или у меня лицо травоядное, не хищное? Лицо как лицо, но не хищное. Но при чем тут зайцы? Обидно, в конце концов. Никакой я им не зайцев. Еще имя. Игнат. Нормальные люди вообще мои родители, нет? Ну, это папа назвал. В честь друга, который погиб. Папа, наверное, хотел, чтобы я был на того Игната похож. А я не похож. И что мне теперь? Виноват я, да? Знаете, как меня бабушка зовет? Ну, как думаете? Натик! <сёк> Хотя, с другой стороны, хорошо, что папиного друга звали Не например. <сёк> И очень плохо, что он погиб. Он, конечно, был очень хороший и его имя осталось бы при нем, а мне бы досталось Левкина. А вот Лева. Я же им говорил, что так нельзя. Лев Волков. Зоопарк какой-то. Но они разве послушают? Мама всю жизнь, оказывается, хотела, чтобы сын Левка, Левушка. И не виновата она, что папа Волков оказался. «Есть же Лев Лосев», — сказал тогда папа. И Волков — это не Зайцев. Если бы Зайцев, тогда глупо. Зайцы — лев, а Волк что? Вполне самостоятельный зверь. И он туда же. Его-то, кстати, никогда в жизни Зайцевым не называли. Никто. Хочу обогнать и не могу. Время останавливается. Я еду на этом эскалаторе сто лет. За это время у меня выросла борода. Я прямо чувствую, как она лезет, потом сидеет. Ух, спрыгиваю с эскалатора. Обгоняю эту с телефоном. Тычет туда ногтями своими раскрашенными. Фу! И встанешь же, слева не обгонишь. Кому-то каждый день. Стойте справа, проходите слева. Ставлю самокат и вижу, переднее колесо все еще крутится. Вечный двигатель. Оно крутится сто лет. С того момента, как я вскочил на эскалатор. Я все-таки успел. Чудом. Сменку не переодел, проскочил так. Куртку бросил на решетку в гардеробе, так можно, когда опаздываешь. Фу, успел. Влетел секунду до звонка. То есть за секунду. Ух, пропускаю предлоги, еще будто бегу. А разогнался, не могу остановиться. Прямо чувствую, как у меня там все внутри. Сердце колотится, кровь к ушам почему-то. Зачем она сейчас ушам? Горят, как фонари. «Седьмой класс! Достаем учебники!» Бесконечно тянет Марго. Надо же так медленно говорить. И все стало так медленно. Я бы уже все сделал давно. А так бесконечные 45 минут. Время застывает, как асфальт. Вообще не двигается. И я начинаю дёргаться. И сам понимаю, что дёргаюсь как дурак, как псих. Сорок пять минут неподвижного сидения для меня невыносимо. «Не вертись!» — говорят мне. «Да я и не верчусь вроде. Ноги затекли только». Ручка падает. «Почему ни у кого не падает, а у меня всегда?» Катится, катится, катится, щелкая рёбрами по парте. Докатывается до края, а. И я ловлю. Медленно падает, потому что... Рёбра <реб> у ручки. И у меня рёбра. Об них сердце колотится. Тук-тук. Двигаются рёбра, когда дышу. Там лёгкие, внутри мягкие. Рёбра их берегут. Но и не дают вздохнуть глубже. Мне бы глубже ещё... Наполнить лёгкие, расправить, как дирижа. Я бы тогда полетел под потолок. Смешно. Рёбра жёсткости, рёбра брра, брра Слово само такое, как ручка стучит. Открыли двадцать шестую страницу. Открываю, смотрю. И никак не могу понять, Какое отношение имеют эти графики функций? А, черт! Литература же! Другой учебник. На обложке написано «Литература». Я давно уже прочитала его, этот учебник, в первую неделю сентября. Всегда говорю себе «Не читай, что...» что потом делать будешь? Но все равно прочитываю. Ну, они чего-то говорят, но уроки обсуждают. Нет, я слушаю. Когда, например, Тонька говорит, всегда интересно послушать. Правда, она давно уже не говорит, это я отключился. Литература. Хорошее слово, длинное. Литр. Трата. Утрата. Талер. Алеут. «Отличное какое это алиут! Прямо горжусь!» Трехбуквенные слова я не пишу. Это слишком легко. Потом, когда у меня наступит ступор, я могу их сразу все написать. Есть алгоритм. А сейчас шесть букв — это удача. Пока только одна утрата получилась. О, раритет! Проверил? Точно подходит. Ессс! Yes. «Волков, ты о чем сейчас таком думаешь, а?» «Вот же, это я вслух заорал «Ес, yes, что ли!» «О литературе, Маргарита Павловна!» «Совершенно честно отвечаю я». «Потом ко мне Ященко подошел, просил показать, во что я играю». «Как? Ты без телефона играешь? У тебя гарнитура, что ли, какая стоит?» «Неумный человек!» Не понимает, как без телефона можно играть. Друзей у меня нет. Ну, можно сказать, я со всеми дружу. Врагов у меня нет тоже. Но так, чтобы прямо друг, нет. Они все какие-то слишком медленные, не догоняют меня. Рассказывают там чего-то. Я уже давно понял. Они объясняют, объясняют, так медленно. Они думают, что я тупой. Или вот в столовую мы идем. Если идти с кем-то, обязательно притащишься к середине перемены, и там будет очередь на километр. А если никого не ждать, то они приходят, а ты уже все купил. И даже почти все съел. Ненавижу тратить время на еду, ведь можно еще кучу всего успеть. Ай! о Почему у меня все падает? Хорошо стакан поймал, подхватить успел. А чай? Его не подхватишь. Такой вот закон природы. Правда, я редко пешком хожу. Пока асфальтовый сезон, стараюсь на колесах. Самокат, ролики там. Доску осваиваю, такой маленький скейт. Но пока не очень научился. Лучше всего на роликах «Надел» и «Привет!» И никого не ждать. Толчковая правая, а еду левой. Это главное. Главная нога не та, которой толкаешься, а которой на самокате стоишь. Конечно, можно и поменять ноги. Вроде бы все то же самое делаешь, но снижается и скорость, и маневренность. Устаёт не та, что толкается, а та, что везёт. И толкаться надо грамотно. Ногу ставить на препятствие, на трещины там. Ну и плитки жёлтые, контактные. Ногу ставишь на них, чуть приподнимаешь самокат и толкаешься. Хотя вообще, конечно, я падал не раз на плитках этих. Надо бы в идеале место оставлять, чистый асфальт, чтобы можно было объехать. А если лететь под гору то я стою двумя ногами, правую ставлю крепче, переношу на нее вес тела, чтобы разгрузить левую рабочую. Еще вот что важно — конфета от горла, леденец, почти всегда в кармане. От скорости у меня перехватывает в горле, от холодного воздуха. И почти всегда на выходе кашель и насморк, и леденец очень помогает если сразу за щеку его всякие там с эвкалиптом или просто мятные. На самом деле, я часто забываю это про леденец, и потом горло болит. Но если бы я писал самоучитель езды на самокате, я бы не забыл. У нас холодная страна, без леденца за щекой никак. А в метро на самокат можно повесить сумку. Главное, чтобы он не укатился и не хлопнулся на пол. Я так однажды сметану не довез, обычную, в пластиковой таре. Она в пакете была, я этот пакет на руль повесил, а самокат грохнулся. Треснула эта ваша тара. Все вылилось, весь пакет потом в сметане этой. Самое странное, что в том же пакете были яйца. И ни одно не разбилось. Это странно, но факт. Почему я на метро ехал с продуктами? Я же всегда возле дома покупаю. Не помню. Рядом в метро стоит девушка в синем пальто. Читает книжку. Заглядываю. Стихи. Вот странно. Я не могу читать. Все-таки неловко, но вижу стихи. Не люблю стихов, я их не понимаю. Может, от того, что это медленное чтение? Я пробовал читать, но от меня всегда мысль уходит, о чём это. Но читаешь и понимаешь, тут определённый ритм есть. Тарарарам, парам-парам. А глаза этого ритма не выдерживают. Дёргаются вперёд, вниз, скользят, ищут про что. Что было, чем кончилось, потом назад. Так и бегают по странице, и никак не улавливается смысл. А если улавливается, все оказывается просто. Смерть там или любовь, или дерево растет. Ну, я упрощаю, конечно, но все равно непонятно, чего было огород городить. Я вообще быстро читаю. Пропускаю иногда слова или целые предложения, если понятно, о чем речь. Если мне книга нравится, то я себе говорю, читай медленно. Давай, давай, каждое слово. И так внимательно, медленно читаю пять строчек. И оказывается, что это было такое напряжение для меня, и я ничего не помню. И тут же срываюсь опять. Вот говорят, не глотай. Мама говорит, папа, да и Марго тоже, не глотайте книги, читайте медленно, вдумчиво, там. А я не могу. Если я иду медленно, у меня мышцы начинают болеть, я устаю, как черт. И то же самое с книжками. Не могу я медленно. Или еще, вот я себе говорю, не смотри в конец, не подглядывай. И потом выходит, что я пока читаю, только и думаю, что там в конце. И все пропускаю. Ну, я какой-то неправильный читатель, наверное».